В первые дни пребывания в исправительном доме Сюрикен учился делать две вещи. Ходить мелкой семенящей походкой, как девушка, которая несет на голове кувшин с водой, чтобы не мешали кандалы, и укладывать камни мостовой, поскольку почти всех новоприбывших определили к этой работе. Его товарищ Рекша оказался любознательным человеком, Как и другие, Рекша звался и кэна кочевником и часто расспрашивал о жизни в степи, обычаях и прочих вещах, которые были известны караванщику по рассказам матери, да ещё по кратким визитам в стойбище, когда какой-нибудь купец нанимал его, чтобы отвезти товары. Но с Рекем не стало разрушать этих мнений о себе. В нём неожиданно проснулось чувство принадлежности к своему народу, народу, которого он почти не знал. и который не знал его. Как у вас называется это место, у директора? Спрашивал его Рекша. Ченангута. Морщил лоб и припоминая язык предков, отвечал Срикен. Это как-нибудь переводится? Страна лягушек. Нангут значит лягушка. Почему лягушек? Есть такое предание. Когда-то, в начале времён, Бог Шетха Он позвал всех живых тварей и разделил между ними моря, землю и небо. Первыми пришли к нему самые умные и быстрые лошади, и он отдал им землю в центре мира, в степи и луга. Потом к нему пришли другие звери, и он отдал им то, что ещё осталось на земле: пески, горы и леса. Потом пришли рыбы и получили моря и реки. Птицы, очень гордые и очень глупые, пришли ещё позже. «Мы не хотим жить ни на суше, ни в воде», — сказали они. «Мы выше всех по происхождению и не унизимся до соседца с другими». «Хорошо», — сказал шеф-хо, — «тогда и живите так высоко, как никто другой, в небе. А чтобы вы не умерли там с голоду, я сотворю мух и жуков вам в пищу». Так он и сделал. «Ну а лягушка?» «Лягушка пришла последней». Но на земле и в воздухе и в воде уже не было места для неё. Лягушка стала плакать. Пусть это будет на краю света, пусть я буду стоять одной лапой на земле, другой в воде, но только чтобы у меня было в твоём царстве место. И тогда Шетха создал на краю света за морем эту землю и отдал её лягушке. Разве лягушки живут у моря, а не в болотах живут? заметил Рекша. Дальше к востоку есть озёра. Там лягушки водится, квакают так, что за тысячи шагов слышно. Вмешался в разговор один из сторожей. Сирикену было известно ещё одно значение слова Нангут, о котором он не сказал мечнику. Лягушками в степи презрительно называли всех жителей побережья. В забольшие глаза за то, что жили одной ногой на берегу, а другой в своих лодках, за шумный и болтливый нрав и язык, похожий на кваканье. Раньше, в детстве, он часто слышал это слово, брошенное, как камень в спину. Двоюродные братья и сестры, когда их родители брали с собой, приезжая на торжещее, останавливаясь у Серикена в доме, дразнили его. Дразнили из-за отца. И потому что они жили в доме, а не в шатре, жили по укладу нангутов. Терекенна бідне слово не прощал и дрался. Потом всё как-то прекратилось само собой. И он и его обидчики выросли, отца не стало, а слово забылось. Нангуты вытерехты были жестокими и злыми. Заключенных из исправительного дома они ненавидели люто. Стоило отряду появиться на улице, как начинался свист у люлюканье, мальчишки кидали камни, взрослые плевали и проклинали вслед. Охране приходилось не столько стеречь своих водопечных, сколько защищать их от злобы прохожих. — Что мы им сделали? — возмущался Рекша. — Держат за рабов, еще и перебить готовы. В тот день они разгружали корабль в порту. Для них ты не человек, объяснил Сокки, который начал ходить на работу вместе со всеми. Ты самраж, у тебя нет даже имени. Есть у меня имя. А если тот сопляк, который швырнул в меня палку, попадётся мне на обратном пути, я ему эту палку верну, чуть по ниже спины постараюсь, взвылся Рекша. Дурак. Они же нас тогда камнями побьют. Впрыгнул в соке. Забирай мешок и молчи. После мази кнегачей стал поправляться, и Сирикен вернул Кафэте его коробочку. Тот, словно ждал этого, похлопал ладонью по земляному полу, разрешая сесть рядом с собой. Сирикен сел. Кафэта заговорил тихо и буднично, как за домашним столом. "Говорят, вы на прогулку собрались?" Не делайте этого в городе. Здесь вам будет некуда податься. Разве что только вы превратитесь в мышей или в муравьёв, в человеческом теле вас убьют или выдадут стражи. Никто в городе не поможет беглому. Если хотите освободиться, дождитесь, когда вас отправят на работы за город. Припрячьте железо, чтобы снять цепи, а потом идите к озёрам. Там есть заброшенное святилище, Бицахам. Место безлюдное, тихое. Поживите там немного, пока пыль уляжется, и возвращайтесь по домам. Так просто? Он смился караванщик. Почему тогда ты сам до сих пор здесь? Потому что если убегу я, завтра на мое место посадит моего отца, брата или сына. Таков закон. Ты разве не знаешь? В Кандале могут заковать даже малого ребёнка. Закону всё равно. А до твоей родни ему не дотянуться. У тебя родич есть? Мать одна осталась. Они на какое-то время замолчали. Вдруг Кафета спросил, круто меняя предмет разговора. Как он умер? Кто? Не понял Сирикен. Человек, который дал тебе это старший на мгновение раскрыл ладонь и караванщик увидел барсилай в подарок ведь он умер да утонул мы плыли на корабле и он бросился с корабля никто не видел как а ты знал его может быть уклончиво ответил кафета почему он отдал его тебе вновь спросил он по загадочный предмет просто улыб подарил. Он что-нибудь особенное говорил? Говорил, что это значит? Допытался старший. Нет. Сказал только, что людям, у которых есть такие же, можно доверять. А что это за штука? Неважно. И сказал оберег. Значит, оберег. Хорошая плата за здоровье человека, которого ты не знаешь. Съезвил кафеты. из дневника маны. И все-таки, несмотря на то, что нас многие сторонятся, больные к господину Юджей приходят. Сначала даже зайти боялись, зато теперь, когда он вылечил несколько, как думали, тяжелых болезней, к нему выстраивается очередь. Бедняки стремятся попасть в нашу лечебницу. Увы, не все мы можем помочь. Недавно господина Юджей позвали к умирающему. Вернулся он в плохом настроении. говорил, что если бы к нему обратились раньше, больного можно было бы спасти. У того человека нагноение зашло слишком далеко, и вся кровь сделалась отравленной. Он был обречён на страшную смерть в страданиях. Есть и такие, которые не принимают лекарств, которые даёт им господин Юджей, и тем самым запускают свои болезни. А вчера пришла женщина с маленьким ребёнком. Господин Юджей осмотрел малыша, но ничего, кроме сильной худобы, не нашёл. Женщина же стала упрашивать, чтобы она оставила её ребёнка в лечебнице. В конце концов выяснилось, что в семье 9 детей, и все они живут впроголодь. "Я слышала, вы больных кормите. Пусть маленький у вас побудет, а то ведь помрёт он у нас, весной за всегда детей хороним", объяснила женщина. Господин Еджей дал ей немного денег, но с тем, чтобы она молчала. Ой, боюсь, она проболтается, и у нас отбоя не будет от нищих и нуждающихся. Верджик мы тоже ничего не сказали.